Глава 11. Все принимали участие в общем разговоре, кроме Кити и Левина. Сначала, когда говорилось о влиянии, которое имеет один народ на другой, Левину невольно приходило в голову то, что он имел сказать по этому предмету. Но мысли эти, прежде для него очень важные, как бы во сне мелькали в его голове и не имели для него теперь ни малейшего интереса. Ему даже странно казалось, зачем они так стараются говорить о том, что никому не нужно. Для Кити точно так же казалось, должно бы быть интересно то, что они говорили о правах и образовании женщин. Сколько раз она думала об этом, вспоминая о своей заграничной приятельнице Вареньке, о ее тяжелой зависимости. Сколько раз думала про себя, что с ней самой будет, если она не выйдет замуж, и сколько раз спорила об этом с сестрою. Но теперь это нисколько не интересовало ее. У них шел свой разговор с Левином. И не разговор, а какое-то таинственное общение, которое с каждой минутой все ближе связывало их и производило в обоих чувство радостного страха перед тем неизвестным, в которое они вступали. Сначала Левин на вопрос Кити о том, как он мог видеть ее прошлого года в карете, рассказал ей, как он шел с покоса по большой дороге и встретил ее. Это было рано-рано утром. Вы, верно, только проснулись. Мама ваша спала в своем уголке. Чудное было утро. Я иду и думаю, кто это четверней в карете. Славная четверка с бубенчиками. И на мгновение вы мелькнули. И вижу я в окно. Вы сидите вот так. И обеими руками держите завязки чепчика. И о чем-то ужасно... — Задумались, — говорил он, улыбаясь. — Как бы я желал знать, о чем вы тогда думали? — О важном. — Не была ли я растрепана, — подумала она, но, увидав восторженную улыбку, которую вызывали в его воспоминании эти подробности, она почувствовала, что, напротив, впечатление, произведенное ею, было очень хорошее. Она покраснела и радостно засмеялась, Право не помню. Как хорошо смеется Туровцин, сказал Левин, любуясь на его влажные глаза и трясущееся тело. Вы давно его знаете? спросила Кити. Кто его не знает? И я вижу, что вы думаете, что он дурной человек? Не дурной, а ничтожный. И неправда. И поскорее не думайте больше так, сказала Кити. Я тоже была о нем очень низкого мнения, но это, это премилый и удивительно добрый человек. Сердце у него золотое. Как это вы могли узнать его сердце? Мы с ним большие друзья. Я очень хорошо знаю его. Прошлую зиму, вскоре после того, как вы у нас были, сказала она с виноватой и вместе доверчивой улыбкой, у Долли дети все были в скарлатине и он зашел к ней как-то. «И можете себе представить, — говорила она шепотом, — ему так жалко стало ее, что он остался и стал помогать ей ходить за детьми. Да, и три недели прожил у них в доме и как нянька ходил за детьми. Я рассказываю Константину Дмитриевичу про Туровцына в Скарлатине, — сказала она, перегнувшись к сестре. А, да, удивительно». «Прелесть», — сказала Долли, взглядывая на Туровцена, чувствовавшего, что говорили о нем, и кротко улыбаясь ему. Левин еще раз взглянул на Туровцена и удивился, как он прежде не понимал всей прелести этого человека. «Виноват, виноват, и никогда не буду больше дурно думать о людях», — весело сказал он, искренне высказывая то, что он теперь Чувство.